Она может быть сначала едва различимой. Поведение вашего супруга, которое устраивало вас годами, теперь не нравится вам. Привычки, к которым вы раньше относились терпимо, теперь раздражают вас, делаются непереносимыми. Постепенно партнер, которому все надоело, собирает все больше и больше свидетельств к тому, что другой слишком плохо, действует на нервы и слишком испорчит. И тот, кто собрался уходить, дожидается только случая, чтобы подтвердить свои взгляды и исчезнуть. Но такие настроения переменчивы. В один день все кажется непереносимым, на другой планируется празднование дня рождения. Сосуществование противоречивых чувств, амбивалентность, Между желанием уйти и желанием остаться беспокойно, но вполне нормально. Давая свое первое интервью для исследования генуклеарной семьи, Сьюзан, 38-летняя мать двоих детей, вышедшая замуж 10 лет назад, была не одинока в своих муках принятия решений. Она работала менеджером по продаже компьютеров на фирме. Через два года после свадьбы сьюзен сама себе задала вопрос о своем браке с Брианом. Она подавила в себя эти чувства. Это было так ужасно подумать, что, может быть, я вовсе и не любила его. Я не могла совершить такую большую ошибку. Он — мистер строгость, молчаливый замкнутый, а я — миссис общения Конечно, даже тогда, выходя за него замуж, я понимала... Какими разными мы были, я могла это заметить при первой нашей встрече. Мы совершали вместе путешествие, организованное с Сьерра-клубом. Он предпочитал идти медленно, а мне хотелось быть впереди. Но мне было 28 лет. Я устала от пения на сцене, и мне хотелось замуж. А рядом был такой милый, приятный, очень симпатичный человек, и он тоже хотел жениться. Когда Сюзан вспоминала свои первые два года с Брианом, она просто скисала, употребляя в основном слова «убита», «утомлена», «в депрессии» и «одинок». Я и не думала пойти куда-то еще вместо дома каждый вечер, но говорила себе «это и есть брак». Я убеждала себя, что во мне еще осталось очень много детства и наивности. Жду то жду какой-то романтической волшебной сказки, а затем была инициатором наших интимных отношений, чтобы доказать себе, что я еще люблю мужа. Джозеф родился на четвертом году нашего супружества. Сьюзан надеялась, что ребенок сблизит их с Брианом. На следующий год, сгибаясь от тройного груза Бриана, Джозефа и своей работы, Она пыталась не сосредоточиваться на своих запретных мыслях, источнике чувства несчастья. Я вспоминаю, сколько раз я сидела в своем кресле-качалке, убаюкивая Джозефа и плача. Я думала, что это у меня послеродовая депрессия. Бриан был действительно симпатичный парень и хороший отец. Почему мы были такими разными? Тот ли я выбрала путь, какой должен быть? Пройдут ли мои следующие 50 лет жизни в пустоте и неудовлетворенности? Я должно быть испорченное и неприятное. Что же со мной не так? Когда Джозефу было два года, родился Энди, второй сын. Сюзан ненавидела свои отношения с Брианом, но она еще думала, что все уладится и примирилась с этим. При этом чувствовала, что взрыв неизбежен. Бриан не станет сражаться, он даже ничего не будет мне доказывать. Когда мы встретились в первый раз, я подумала, что его спокойствие — это чудо. Мои родители жили, как кошка с собакой. Но теперь мне хотелось расшевелить его, сказать вещи, которые вывели бы моего мужа из себя. Когда он ничего не отвечал, я кипела от злости. Все бесило меня в нем. Он любил подушечки, он прятал свою салфеточку после еды. Эти его охи и вздохи, я пыталась сказать самой себе, «принимай его таким, каков он есть, это же лучше, чем у мамы с папой».